Случилось как-то само собою, по беспечности, мало-помалу, что он почувствовал себя, наконец, свободным от всех принятых было решений. Раз он пропустил обход, на другой день не пошел на лекцию и, войдя во вкус лени, перестал вовсе посещать курсы. Он привык к трактиру, пристрастился к игре в домино, сидеть по вечерам в заперти в душной грязной зале заведения, и стучать по мраморному столику бараньями костяшками с черными очками, представлялось ему драгоценным доказательством независимости и возвышало его в собственном мнении. То было словно посвящение в светскую жизнь, доступ к запретным наслаждениям. И, входя, он брался за ручку двери с какой-то почти чувственной радостью. Тогда многое, что он подавлял в себе – Вдруг вышло наружу. Он заучил наизусть куплеты и распевал их первой встречной женщине, стал восторгаться Беранже, научился варить пунш и, наконец, познал любовь. Благодаря этим подготовительным работам он провалился на лекарском экзамене. А в тот вечер его ждали дома, чтобы отпраздновать успешное окончание курса. Он пустился в путь пешком, остановился на задворках деревни, вызвал мать и рассказал ей все. Она его простила, отнеся неудачу насчет несправедливости экзаменаторов и несколько подбодрила его, взявшись все уладить. Только через пять лет Бавари отец узнал истину. Но за давностью она уже потеряла значение – И он примирился, уверенный во всяком случае, что человек, родившийся от него, не мог быть дураком. Шарль снова засел за работу и на этот раз без перерыва подготовил все, что требовалось для испытания, заранее вызубрив наизусть все вопросы. И он прошел с удовлетворительной отметкой. Счастливый день для матери. Она устроила торжественный обед. где же предстояло ему применить свои знания. В Тосте. Там был всего один врач и притом старик. Госпожа Бавари давно уже выжидала его смерти. И старичок еще не успел убраться, как Шарль поселился на противоположной стороне улицы в качестве его преемника. Но воспитать сына, обучить его медицине и отыскать место для его врачебной практики – Было еще не все. Нужно было его женить. Мать нашла ему подходящую супругу, вдову Пристова из д и е п а Ей было 45 лет от роду, и она получала 1200 ливров годового дохода. Правда, госпожа Дюбюк была некрасива. Суха, как щепка, и прыщей на лице у нее было столько, сколько у весны почек на деревьях. Все же она могла быть разборчивой невестой. Чтобы достичь своей цели, Бавари-мать должна была устранить других женихов и даже довольно искусно разрушила происки одного колбасника, которого поддерживало духовенство. Шарль ожидал от брака перемены своего положения к лучшему, воображал, что будет чувствовать себя более свободным и располагать, как захочет, своей особой и своими деньгами. Но он оказался под башмаком у жены. Должен был на людях говорить об одном, молчать о другом, поститься по пятницам, одеваться по вкусу супруги и по ее приказу торопить пациентов, медливших заплатить по счету. Она распечатывала его письма, следила за его действиями, подслушивала в часы приема за перегородкой, когда он принимал в своем кабинете женщину. Нужно было приносить ей утренний шоколад И ухаживать за ней с бесконечной б е р е ж н о с т ь ю Она непрестанно жаловалась на нервы На боль в груди, на общее дурное самочувствие Звук шагов беспокоил ее Когда все уходили, ее тяготило одиночество Если к ней приближались, это было, разумеется, за тем Чтобы смотреть, как она умирает По вечерам, когда Шарль входил в спальню Она протягивала из-под одеяла свои длинные, худые руки, охватывала его шею и, усадив его на край постели, принималась поверять ему свое горе. Он забыл ее. Он любит другую. Ей предсказывали, что она будет несчастна. И кончала просьбой дать ей ложку какого-нибудь снадобья и чуточку больше любви.